Ну вот мы прослушали многострадальную и, в общем, не самую счастливую книгу Алексея Толстого, первый том ⁇ хождения по мукам ⁇ в его редакции начатый в 18 году в Одессе летом и законченный в 22-м в Париже, и тогда же напечатанный сначала в журналах, потом книжкой с сестры. В 27-м году, приступая к второму тому трилогии, Толстой, к тому времени уже красный граф, уже перестроившийся с сменовеховец, уже убежденный, вернувшийся эмигрант, радикально эту книгу переработал. Последняя переработка произошла в сороковые годы, когда готовилось издание всей трилогии в целом, и тогда уже, в общем, от сестёр мало что осталось в их первоначальном виде. Я, когда перечитывал сейчас эту книгу, которая действительно довольно много значила для всей советской литературы, а после конца советской власти резко потеряла в цене, я обратил внимание на то, что эта вещь в целом полуудачная, она могла бы быть очень удачной. Это намётки великого романа, который мог бы получиться у Толстого, потому что Толстой на самом деле... Безусловно, писатель нового склада, ему очень хорошо удаются массовые сцены, сцены массовых безумств. Он совершенно не психолог. Вот это, кстати, поразительно, потому что нельзя не заметить, что все персонажи этой книги, они прорисованы даже значительно бледнее, чем герои его ранних рассказов Налымовского приволжского цикла. Это как бы раздвоившаяся на два лица Наталья Крандиевская, или, вернее, отчасти Туся Крандиевская, отчасти ее старшая сестра-художница. а Две идеальные, совершенно розовые героини, не лишённые при этом, однако, некоторой чистой земной тяги к сексу, потому что их душит, на самом деле, женская их сила, но... По большому счету героини вполне сусальные, розовые, ангелоподобные, что Катя, что Даша. Ну, Катя чуть демоничнее, Даша вообще тургеневская девушка. А совершенно не видно Телегина, и поэтому всегда его так трудно было играть в укранизациях. Рощин вообще едва намеченный, представить его невозможно. Видно только, что большая голова и большое лицо, и такое несколько... «Старорежимные представления о воинском долге» все намечены одним штрихом. Но это, в общем, сработало «Книги в плюс», потому что написать традиционную эпопею о русской революции нельзя. Тут нужно искать какие-то новые формы. Хождение по мукам не удалось именно потому, в целом-то, можно сказать, трилогии не удалось, О чего там говорить, что это абсолютно традиционный русский семейный роман, сделанный, вот как, помните, у Солженицына был такой цикл приема эпопей, сделанный стандартными приемами эпопей, где на огромном пространстве России толкутся, постоянно встречаясь, Очень небольшое количество персонажей, буквально горстка, И все они постоянно узнают друг друга, и все они в результате чудесных совпадений все время пересекаются. В докторе Живаго этот прием доведен до абсурда и потому работает, а в хождении по мукам нет, ничего не поделаешь. И более того, герои-то эти, взятые в центр повествования, они. Так бы сказать, нетипичные. Они совершенно не выражают собой эпоху. Чистые тургеневские девушки и широкоплечие инженеры тоже очень чистой душой, как Телегин, это не герои времени. Герои времени — это те солдаты, которые ведут разговоры и потом их накрывают взрывом. Это милиционеры-сторож, которых убивает гадкий Аркадий Жадов. Это совершенно люди массы. И именно эта попытка поставить в центр действия «Массу, попытка, может быть не очень удачная, но в любом случае более перспективная, чем у Толстого» была предпринята, скажем, в «Голом годе» у Пельника, была предпринята в «России кровью умытую» Артема Веселого. Это эпосы без героя. Особенно наглядно в романе Всеволода Иванова «Кремль», где герой вообще проходит как бы перед статичной камерой на секунду задерживаясь. Дело в том, что русская революция, она требовала со своим хаотическим броуновским движением другого стиля, другого изображения. А семейный роман у Толстого, где народные сцены, так сказать, в духе льваньского, Николаевича чередуется со сценами личными, с любовями, с долгими напряженными отношениями. Этот роман был приемлем еще для войны и мира, но для русской революции неприемлем совершенно, потому что треснула вся матрица русской жизни, все ее установления, и семья, собственно говоря, уже никакая, а быть ячейкой этого общества и единицей этого описания не могла. Больше того, Толстой, будучи великолепным описателем сцен массового безумия, гораздо лучше хронику русской революции дал гиперболуидзе инженера Гарина. И как ни странно, кстати... А полное развитие образа Елизаветы Киевны это Зоя Монроз, которая наконец осуществила свою мечту, бежала куда-то в дальние края или как получилось там на дальний остров, и на этом дальнем острове засыпает Гарин, надо сказать, что инженер Гарин гораздо лучше удался, чем инженер Телегин, потому что это, конечно, внешний портрет на Гарин Михайловский, а по сути это тот самый инженер Ленин. Я думаю, что два похожих портрета есть в русской литературе. Похожих портрет Ленина. Великолепное изображение работы Куприна и гиперболуид инженера Гарина работы Алексея Толстого. Это, по-моему, получилось довольно <coughs> убедительно, вот этот покачивающийся с, пятны, с пятки на носок остробородый фанатик. Что же касается хождения, то это расползающаяся книга, которая самим своим расползанием дает некоторое представление о том, как хаотически разлезается буквально по частям русская жизнь, как она распадается буквально под руками, Художественная ткань не держит ничего. Герои говорят неестественным образом. И события в книге совершенно немотивированы. Надоел Николай Иванович, убиваем Николая Ивановича. Ну, в принципе, формально говоря, это нормальная схема фаустианского романа, где как раз... Даша выступает как образ России, Селегин как образ революции, которая на нее налетела. У них рождается мертвый ребенок, ну, точнее, он умирает через 9 дней. Это неизбежная деталь романов о русской революции, потому что общество родилось мертворожденное. А бывший муж Кати гибнет потому, что после ухода от тебя женщиной-символа Кати ты уже не можешь жить, ты никому не нужен. Так гибнет Степан Астахов, так, собственно... «Гибнет» по Стрельников. Конечно, все эти романы не дают представления о русской революции, потому что русская революция была не в пример хаотичнее и страшнее, и вложить ее в какую-то художественную структуру нельзя. Но они дают представление о том, как лопается, как не выдерживает больше старый художественный метод, который не может в самом деле справиться с потоком новой реальности. Вообще, объективно говоря, Алексей Николаевич был писатель не дурной, по крайней мере, на сегодняшний взгляд с одним Алексеем Ивановым можно его сравнить, и они очень похожи. Это тоже билетристика, никакого нет сомнения, что это билетристика, но ведь билетристика, беллеттер – это ничего плохого, это качественное массовое чтиво, которое ничего больше не хочет» которая выглядит всегда ужасно наивным, пытаясь докапываться до социальных причин, но при этом довольно обаятельно, когда речь идет о любви. И самое то, что удивительное, что Толстому, ну, в силу особенностей его дрования, он любил писать о счастье, умел писать о счастье. И вот, скажем, прелестная повесть «Большие неприятности», она вся о такой молодой любви, В силу этого Толстому удалось удивительно, ему удалось показать диссонанс между счастливой любовью и жуткой этой революционной реальностью. Вот, понимаете, скажем, «Любовь Пастернака» в «Сестре моей жизни» тоже любовная книга о русской революции, была мятежной, трагической, драматичной. А Алексею Николаевичу Толстому хотелось идилии, и так, в общем, и тянет сказать усадебные идиллии. Именно поэтому он и привел своих Дашу Стелегиным на сторону советской власти, и сам перешел на ее сторону, и сам кончил, как усадебный такой Толстой, который пишет себе свою эпопею, пока кругом разворачивается большой террор. Конечно, он все понимает, но он любит, чтобы у него было прочно заведенное хозяйство, в том числе литературное, и чтобы все у него было в порядке. Поэтому хождение по мукам, которое в таком обиходе советских студентов называлось хождение под мукой, которое, в общем, выродилось в классическую советскую эпопию. А уж финал ее повесть «Хлеб» оборона Царицына, где э, возвеличивается Сталин. Вообще там никак нельзя понять, что это писала та же рука, которая в эмиграции заканчивала сестер. Конечно, при всех неудачах хождения по мукам, это прелестная местами вещь, особенно в первой ее редакции, она очень точно выражает и обреченность, И гибельность тогдашней русской весны, весны революционной, но все равно уже окрашенной в траурные тона. И нельзя не признать того, что, пожалуй, ключевой образ там – это Алексей Алексеевич Бессонов. Конечно, это злобная карикатура «На Блока» которого Алексей Николаевич не любил, которого он люто ревновал к его поэтической славе, которому он, собственно говоря, адресовал излобную карикатуру Пьеро, который сочиняет в золотом ключике стежки. «Мы сидим на кочке, где растут цветочки сладкие, приятные, очень ароматные». Это непосредственно пародия на болотный цикл Блока. За что он так не любил Блока, понять можно. Кстати говоря, Анна Андреевна Ахматова, которая с Алексеем Николаевичем очень дружила, особенно в Ташкенте, к хождению, по относилась вполне толерантно. Хотя там среди посетителей этого кабака Он выведен в Егоре Абозове как подземная клюк, а здесь как подземные колокола. Бродячая собака это, конечно, среди посетителей этого кабака вот эта полумертвая женщина, которая оживляет сток при виде Распутина, это то ли Палада Богданова-Бельская, то ли сама Анна Андреевна, непонятно кто это. Таких много было, Все, кто блистал в 15 году, лишь призраки на петербургском льду. Но вот что важно. Анна Андреевна оценила в этой книге точность, ту точность, которую дают истинные. И не случайно она говорила, вот написал же Алексей Толстой карикатуру на Блока, и вышла похоже. Так вот, Алексей Алексеевич Бессонов, которым я в основном с Александр Александрович Блок, нарисован с такой точностью двойной ненависти, двойной ревности. Первая ревность, понятное дело... А Алексей Николаевич Толстой начинал со стихов. Со стихов, в общем, посредственных, чего там говорить. Хотя и не лишенных некоторого русского фольклорного своеобразия, но это, скорее всего, такой Сергей Городецкий. С Блоком это не лежал даже на одной полке. И, естественно, что к Блоку он мучительно ревнует всех женщин Серебряного века. Ведь он сам хотел быть символистом. Ведь он, как известно, был секундантом на дуэли Макса Волошина с Гумилёвым. Он Во всех этих историях он ходил на маскарад к Вячеславу Иванову, отрезал там знаменитый хвост от костюма Анастасии Чепутаревской и чуть сам не попал под это дело, значит, на дуэль с Логубом. Он варился в этой же подземной клюкве, в этой же богеме, но, конечно, он к блоку и близко не подходил и мучительно ревновал по этой причине. Но есть вторая причина, более глубокая. Здесь женская, конечно, любовь и мужская ревность совершенно ни при чем. А просто Александр Александрович Блок, лучший русский поэт XX века, с поразительной силой и точностью выражал гибель. Любил гибель, сам говорил об этом, воспевал ее приближение, страстно устремлялся ей навстречу, был поэтом «Конца света». Тогда как Алексей Николаевич Толстой по самой своей антологии, по самой природе, натуре своей, был человек, любивший плотно покушать. Не зря его знаменитый портрет Толстой в гостях у художника, работы Кончаловского, носит в народе название «Два окорока». И, в общем, тот окорок, который на столе, как-то более симпатичен. Понятное дело, что он любит быт, уклад, традицию, установленный ритуал, красивых девушек, счастливую любовь. И Блок на этом фоне с его проповедью конца, с его проповедью гибели его невыносимо раздражает. Раздражает еще и потому, что Алексей Толстой два года пробыл военным корреспондентом. На фронте честно, серьезно это отработал и видел, как выглядит эту гибель, которую зовут поэты, которую призывают в это время символисты. И понимал, каким зловонием повеет по всей Руси после торжества этой революции. Поэтому Блока за его предчувствия Он ненавидел гораздо больше, чем ненавидели его потом Бунин и многие другие. Он испытывал к нему лютую и личную ненависть человека уклада к человеку бездомия, к человеку стихии. А Блок чувствовал стихию, Алексей Николаевич был в этом смысле довольно глух, он хорошо описывал массовое безумство, но стихийные движения истории ему совершенно чужды. Для него история – это как начинают строиться и обустраиваться. Для него это история русского народа, а для Блока – история ветра, история стихии. И поэтому Бессонов сделан мало того, что мерзким отталкивающим персонажем, хотя и гением, но он сделан еще и, обратите внимание, жертвой дезертира, который просто придушил его в полях. И это так не похоже на символичную, страшную, трагическую гибель Блока, которая заставила всю Россию в последний раз оглянуться. Так что книга – это еще и довольно талантливый и злобный символистский памфлет, который дает нам полезные штрихи к пониманию России предреволюционной. Ну и последнее. Собственно, сегодняшняя Россия, которая тоже уперлась в стену, в тупик, которая тоже загнала сама себя в безвыходную ситуацию, опять оказывается перед выбором либо разрубить узел и попасть в катастрофу, либо бесконечно долго эту катастрофу терпеть до тех времен, когда уже ничего нельзя будет восстановить. А это выбор Елизаветы Киевны в конечном итоге. Самое печальное, что Елизавета Киевна достается в результате бандиту, потому что бандит даже и однорукий, наиболее решительное существо, а все остальные, включая Ленина, так России не получит. Россия это, конечно, не Даша и, конечно, не Катя. Россия это не интеллигенция вообще. Россия это Елизавета Киевна. Страстная, вечно в кого-то влюбленная и вечно достающаяся бандиту. Учесть ее в любом случае безрадостна. Вот за одну эту догадку Алексею Николаевичу многое можно простить.